Открыв визу, отправились они с Валерой Ковалевским в Дюссельдорф, выбрали машину, расплатились с продавцом, загрузили вещи в багажник, но, не проехав и двух десятков километров, остановились как вкопанные. Двигатель заглох, вся электроника выключилась, автомобиль словно умер и не желал подавать признаков жизни. К счастью, ближайший телефон оказался в сотне метров от места вынужденной остановки. Позвонили продавцу, тот прислал эвакуатор, определил машину в ремонтный бокс и предложил взамен другую на выбор, даже со скидкой. Но Валерка отказался. Он хотел именно эту. Как ни уговаривал его Ладышев, все бесполезно. Пришлось задержаться. Друг остался присматривать за ремонтом автомобиля, ну а Вадим, предоставленный сам себе, отправился гулять по городу. До этого... Он лишь однажды был в Германии, еще в студенческие годы по какому-то обмену. Свободного времени тогда почти не было, да и жили далековато от центра в студенческом городке. Так что созерцание красот заграничной жизни ограничилось обзорной экскурсией. Теперь же времени поглазеть по сторонам оказалось предостаточно. А вот так, по счастливой случайности, наткнулся он на здание, украшенное яркими транспарантами, известнейшая в мире медицинская выставка. Долго бродил по павильонам, рассматривал, расспрашивал и все вздыхал. Эх, такую бы аппаратуру в операционную два года назад. Больше других впечатлил стенд японского концерна UAA Electronics. Не удержавшись ладышев задал находящемуся там немцу несколько вопросов немец представившийся мартином флемаксом оказался знатоком своего дела и уделил любопытному посетителю все оставшееся до закрытия выставки время заговорились так что павильон покидали уже через служебный ход и лишь тогда немец поинтересовался откуда прибыл гость откуда такие познания в медицине и в немецком я «Доктор, бывший. Год назад пришлось оставить медицину, а немецкий учил с детства. Мать преподает его в Инъязе. А откуда его так хорошо знает мать? Дед был полиглотом, много лет проработал переводчиком в Министерстве иностранных дел в Москве. Вся семья знала языки. А как попали в Минск?» «Долгая история», — ответил Вадим. «Странный немец», — подумал он. Какой ему интерес выслушивать семейные байки случайного знакомого? — Если вам и в самом деле интересно, — нерешительно добавил он, — очень интересно, правда, — правда-правда, — воодушевился Флемакс, — к тому же нам не мешало бы сменить тему отвлечься от медицины, если вы не заняты, предлагаю поужинать вместе. Здесь недалеко есть чудесный пивной ресторан с великолепной кухней. Я приглашаю. Неожиданное радушие немца поразило Ладышева, отказаться было неудобно, а спустя час он воодушевленно рассказывал историю своей семьи. То есть выбор в пользу медицины произошел благодаря отцу, перебил его Флемакс, когда речь зашла о выборе Вадимом профессии. «Благодаря и вопреки», — не задумываясь ответил он. И тут его словно прорвало. То ли потому, что Флемакс был заправским психологом, то ли потому, что Вадиму давно пора было выговориться и злить скопившуюся на душе боль. Он рассказал этому случайному, в общем-то, человеку о себе все. И о том, почему ушел из профессии, и о том, что страшно тоскует по любимому делу. Часто снится, будто стоит у операционного стола, Эх, если бы тогда у него под рукой оказалось такое первоклассное оборудование, которое он увидел на выставке, удалось бы и единственно верный диагноз поставить и спасти больную, ведь он с раннего детства мечтал стать хирургом. Флемек слушал его внимательно, заодно присматривался, проводив гостя до мотеля. Он поблагодарил за приятный вечер и неожиданно спросил, есть ли у него желание заняться близким к медицине бизнесом. Вдруг кому-то, как когда-то ему, для спасения человеческой жизни не хватит именно современного оборудования. Если да, то он ждет его завтра на выставке около двенадцати или в офисе во Франкфурте. Дал ему свою визитку и попрощался. Вот тут-то и выяснилось, что разговаривал Вадим не с кем-нибудь, а с самим главой UAA Electronics в Европе. Но на завтра попасть на выставку ему не удалось. Валерка дожидался его в мотеле с хорошими новостями. Электрики нашли неисправность, все починили, устранили, и утром можно выдвигаться. Так что к двенадцати следующего дня Ладышев с приятелем были уже в Польше. Целую неделю Вадим думал над предложением Флемакса, изучал проспекты, прикидывал, с чего можно начать, а потом взял и позвонил. Спустя еще неделю он прибыл во Франкфурт, обутый и одетый по-зимнему, сапоги на натуральном меху, меховая шапка, дубленка, в Минске-то зима, а во Франкфурте оказалось немного немало мало плюс пятнадцать. Добродушно посмеявшись над ввалившимся в офис русским полярником, Мартин сел за руль и повез его в магазин, где можно было недорого, но прилично одеться, затем поселил в гостиницу и несколько дней лично инструктировал Ладышева, как и с чего начинать дело. На пятые сутки он купил новому представителю концерна билет до Минска, посадил на поезд и пожелал удачи. С легкой руки Флемакса Вадима она больше не покидала. И вот за плечами десять лет совместной работы. Надо признать, не все и всегда шло гладко. Были периоды непонимания и охлаждения отношений с Флемаксом. Бизнес есть бизнес. И порой материальные выгоды и расширение границ влияния заставляли Мартина отступать от данных Ладышеву гарантий обещаний. Но и периоды сближения были. Флемексы любили путешествовать и приглашали Вадима в качестве компаньона в такие места, куда он сам вряд ли бы выбрался: Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Чили, Бразилия. Главное, чтобы в местах отдыха были поля для гольфа, так как супруги предпочитали его всем остальным развлечениям вместе взятым. Мартин для меня — как отец. Он многому меня научил, и не только в бизнесе. Закончил свой рассказ, Вадим, и задумался. Впервые за последние десять лет Флемакс не поздравил его с днем рождения. А рано утром позвонила Хильда и сообщила печальную новость. Накануне... Перевезенный по настоянию врачей в госпиталь, Мартин впал в кому. Но об этом рассказывать не стоит, решил Вадим. Если когда-нибудь у меня родится сын, я обязательно назову его Мартином, словно пообещал он вслух. А если родится девочка, назовешь Мартиной? Предположила Катя, или Мартой? Как ты сказала? Не сразу он отреагировал. «Если у тебя родится дочь, ты назовешь ее Мартой». М «Да, наверное». «Ну что, продолжим наш вечер при свечах и порхании бабочек». Вадим вытащил из ведерка бутылку с вином и усмехнулся. Я Уже и забыл, когда в последний раз кому-то столько о себе рассказывал. «То ли вино пьяное...» То ли это ветка Гейши и вправду волшебная, покрутил он головой, доливая бокалы. Теперь твой черед. Что? Рассказывать о себе.